Глава пятая. мэл «А твой командир, Стивен Саммерс, расскажи, какой он?» Поинтересовалась я, прежде чем подумала. Видимо, слишком нервничала. Сегодня мы напоролись на... Сук. Точнее, Сэм напоролся, когда на нас сзади налетело мелкое порождение. От твари мы быстро избавились, но мой спутник ранил бедро. И теперь я сидела перед ним на коленях и разрезала на нем штаны. Веселенькое занятие. «Неожиданный вопрос», — хмыкнул он, глядя на меня сверху вниз. Взгляд голубых глаз был чуть затуманенным из-за укрепляющего настоя действия заклинаний, но в его глубине притаилась усмешка. Ситуация наверняка его забавляла, но он сдерживал себя от глупых шуток. И правильно, а то сам будет вытаскивать эту занозу. Да и вообще, глупо подшучивать над девушкой с ножом у твоего паха. Мало ли, лезвие соскользнет. Саммерс справедливый, адекватный, привлекательный, подмигнул мне Сэм. Вот уж его привлекательность мне интересна меньше всего. Пробурчала я, наконец, расширив дыру вокруг торчащей из бедра ветки. «А что тебе интересно?» Поинтересовался он задумчиво. «Как бы чего не заподозрил?» «Ничего. Просто я слышала про него. Спросила первое, что пришло в голову». Фыркнула я, потянувшись к рюкзаку. «Счастливчик меня опередил. Схватился за ремешок и приволок его ко мне». «Молодец!» Я потрепала пса по голове. «Хорошая собака. Умная». Удивительно, что вообще выжила в лесу. Видимо, была кому-то другом. Может, и найдется хозяин. А если нет, заберу его себе. Мне, друг, не помешает. Вытащив из рюкзака бутыль с обеззараживающим составом, я плеснула им на края раны. Сэм зашипел, но даже не выругался. Я пожала плечами и, наконец, выдернула злосчастную занозу. Мужчина тяжело вздохнул и подался вперёд. «Ты тоже молодец», — похвалила я, зажимая рану мотком бинтов. Кровоостанавливающее заклинание начинало работать, но ему нужно было время. «Спасибо», — выдохнул Сэм. «Час пути мы потеряем». «Час?» — насмешливо переспросила я. «Ты в себе настолько уверен?» И «Ещё бы! Это не первое моё ранение, Мэл». Резерв полон, рана быстро затянется. Похромаю до вечера, завтра буду как новенький. Ты не был стареньким. Я направила еще одно заклинание обезболивания. Подержи пока и посиди. Я займусь лагерем. Завтра лагерь на мне. Сэм хмурился. Ему явно было неловко от того, что я работаю, он просто сидит. Но так сложились обстоятельства. А меня никогда не пугал ручной труд. Ведь, несмотря на происхождение, я училась владению мечом с малых лет, что очень помогло мне в жизни. «Ты хочешь познакомиться с Саммерсом?» — внезапно спросил Сэм, когда мы разместились в тени деревьев за легким перекусом. Счастливчик носился вокруг нас и умильно строил глазки, выпрашивая дополнительную порцию. «Мы не жадничали». Пес явно один несколько дней успел исхудать. Разве что из любопытства, пожалуй, плечами стараясь скрыть свою заинтересованность. Может, это и был выход. Обратиться к самому Саммерсу, сообщить о моей проблеме, предложить устроить спектакль для похитителей, попросить о помощи. Но с большей вероятностью он либо мне не поверит, Либо не станет рисковать своей жизнью ради незнакомых девчонок. «Я бы мог познакомить», — подмигнул мне Сэм. Его предложение вызвало настороженность. Саммерс не просто дракон из древнего рода. Он военачальник, элита. С чего бы ему тратить время на обычную наемницу? Я бы поверила, что он пошел бы на это по просьбе знакомого и друга. «Но для чего это самому Сэму?» «Скорее всего, он хочет за эту услугу ответный жест. Постельный, ага. И не факт, что по итогу он познакомит меня с Саммерсом». «Я похожа на дуру, которая на это поведется», — закатила глаза, растянув на губах жесткую усмешку. «Ты похожа на хорошую девушку». Он закинул в рот кусочек вяленого мяса. Познакомлю. Может, перетянет тебя с ледопытом к нам в черную зону. Вот в чем дело. Это шкурный интерес. Меня хотят завербовать. Но все же Сэм в очередной раз сумел удивить. Может быть, познакомь. Справедливый, адекватный красивый, говоришь? Я протянула ему мешочек с мясом. Привлекательный, буркнул он с улыбкой. Но девушки вечно преувеличивают. И рассмеялся. «А в чём разница?» «Тебе больше нравлюсь я, потому что я красивый. А остальные только привлекательные?» Шутливо предположил он, вытягивая из мешочка ещё несколько ароматных кусочков. «Дурак!» Я моментально отпрянула от него. щеки обожгло румянцем. Сэм рассмеялся, но взгляд сделался пристальным. Он будто считывал мою реакцию, и ему явно нравилось то, что он видел. «Красавчик здесь один», — я бросила псу еще кусочек мяса. «Он вне конкуренции», — продолжал смеяться Сэм.